Глава шестьдесят девятая Телефон зазвонил, заставив Катриону подпрыгнуть. Она обернулась, пытаясь определить, откуда исходит звук, но все снова стало тихо. Она слышала лишь беспрерывное гудение вентиляторов в серверах, настолько монотонное, что оно сливалось с окружающим пространством в некую единую среду. Телефон снова зазвонил, и на этот раз она смогла зафиксировать, что звук шел из книжного шкафа. Рингтон был старомодным. Она словно вернулась в детство. Вот только это был не рингтон, вдруг сообразила Катриона. Это был звонок стационарного телефона. Она вскочила на ноги, и грудь пронзила резкая боль. Она схватилась за спинку кресла, чтобы не упасть, потом направилась, прихрамывая, к шкафу. Телефон оказался за стопкой тяжелых академических книг. Как она и предположила, это была старая модель с дисковым набирателем, из тех, что с тяжелой трубкой и проводом-пружинкой. Он снова зазвонил, и Катриона схватила трубку. «Алло?» — сказала она осторожно. «Слава богу!» — послышался из трубки голос Дункана. «Я не был уверен, работает ли еще этот телефон». Мерой перестал пользоваться стационарным телефоном много лет назад. Честно говоря, я даже сомневался, что он все еще подключен. Он беспроводной? Нет. В таком случае провод достаточно длинный, чтобы дотянуться до лестничной площадки. Думаю, да. А что? Кэти, вероятно, прослушивает нас через компьютер Алекса. Катриона подхватила телефон и торопливо пошла к двери. Кабель тянулся за ней следом. Она закрыла за собой дверь кабинета и опустилась на пол. «Порядок», — прошептала она, — «я в коридоре». «Надо спешить. Кэти слышала, как звонил телефон и попытается отследить звонок». «Что произошло? Почему вы вдруг просто исчезли?» Кэти засекла меня, когда я пытался проникнуть в систему, и вышвырнула. Я работаю над тем, чтобы вернуться, но пока безуспешно». До слуха доносился отдалённый звук биения по клавишам. Легко было представить Дункана за своим рабочим столом, барабанищем обеими руками по клавиатуре, а плечом, придерживающим трубку возле уха. «Вы должны вернуться. Нам надо узнать, что происходит на Чорч-Роу». «Сам бы я не догадался». Что бы там ни происходило, я знаю одно. Все выглядит не так, как оно есть. Алекс никогда не был склонен к насилию. Сама мысль, что он кому-то угрожает, лишена всякого смысла. Если только Кэти не вынуждает его. Но как? Вот поэтому нам и нужно больше информации. Катриона запнулась. Вы можете остановить Кэти? Я не знаю. Должен же быть какой-то способ. Нет чего-то типа кнопки выключения. Если б всё было так просто. А что, если вырубить электричество во всём доме? Хотя вы можете даже не отвечать. Она просто подключится к запасному генератору. Это не единственная проблема. Вы предполагаете, что программ Кэти держится на серверах в доме. Я в этом сомневаюсь. После того, как Кэти убила Сару, Алекс уничтожил все сервера, поддерживающие программу. Но она все равно как-то уцелела. Сделать это она могла, только переместив свою программу на другой сервер. Это же она должна проделывать и сейчас. Быть завязанной на доме значило бы быть уязвимой. Значит, она поддерживает связь с компьютерными системами в доме через интернет? Верно. Если мы отрежем дом от интернета, это остановит ее. Дункан на миг умолк. Но с другой стороны... Хотим ли мы это делать?» «Конечно хотим. Мы должны остановить ее». «Да, но мы должны это сделать правильно. Это значит, что мы должны найти, где прячется ее программа. Там и нужно нанести удар. Если мы просто отрежем ее от сервера в доме, ничто не помешает ей сделать что-нибудь в этом роде снова». «Вы можете это сделать?» «Можете засечь, где она прячется?» «Возможно», — в этом слове прозвучал всплеск воодушевления. «Как?» — спросила Катриона, но на линии уже никого не было. Она уставилась на телефонную трубку в руке, застигнутая скверным предчувствием.